Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по гайд-парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами, умилится детской колясочкой. Исходу, из ничего создаст потешную сценку. Скорее всего, она завела бы разговор с этой ссорящейся парочкой, если пришила, что им плохо. Удивительно у нее развито чувство комического.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 где они только ей-богу откапывают таких. Но входит Элизабет, и все подчиняется ей. Когда он тут был в прошлый раз, она училась в школе в каком-то там классе. Пучеглазая, бледная девочка ничего не взяла от матери. Молчаливое, флегматичное создание. Принимала как должное, что мать вокруг нее пляшет, а потом спросила, «Мне можно уйти?» Будто она четырехлетняя дитятка.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 вспоминая ужас и муку, чудовищную тоску тех дней, он всё же влюблён? Да, теперь-то дело другое, и куда приятней. Теперь уж она влюблена. И потому, вероятно, когда отчелил таки пароход, он ощутил невыразимое облегчение и единственное желание — побыть одному. Его раздражали ее милые знаки внимания, сигары, плед и записочки, обнаруженные в каюте. И каждый, если только он честен, вам тоже скажет: после пятидесяти люди уже не нужны. После пятидесяти надоедает твердить женщинам, какие они хорошенькие. Это вам каждый скажет, кому за пятьдесят, думал Питер Олш. Если только он честен. «Ну, а эти приступы чувствительности, утренние слезы, как прикажете понимать? Что подумала о нем Клариса?» Сочла, вероятно, кретином. И не впервые. «В основе всего лежит ревность. Ревность — самое прочное из чувств человеческих», — думал Питер Олж, держа перочинный нож в вытянутой руке. Дейзи в последнем письме написала